Глава 69 Стой! — Демир бросился за мной и схватил за руку. Ящер недовольно заворчала и тут же свечкой звилась в небо, расцвеченной умирающим закатом. — Не все, — сказал, — прошипела я, обернувшись и увидев, как на ужайку садится еще один ящер, на котором сидит Талиана и так красотка, что не пойми, откуда нарисовалась около моего жениха. «Да уж поверь, многое накопилось, что хотел тебе сказать», — рыкнул он. «У тебя есть для бесед другой объект», — огрызнулась, указав на девушку, спрыгнувшую с ящера. «Иди с ней, заигрывай, целуйся, от меня отстань!» Ничего не видя за слез в глазах зашагала к замку. Внутри ми на шее тут же бросилась Рита. «Ты вернулась, Леона!» Смеясь и плачь одновременно, она расцеловала меня в обе щеки и смущенно улыбнулась. «Прости, пожалуйста, но я так счастлива! Хоть кто-то мне рад по-настоящему!» Вздохнув, увидела входящего в дом Даркрейна и поторопилась подняться в свою спальню. «Моя пма! соскочив с кровати, криволапик бросился навстречу. «Малыш, ты так вырос!» — подхватил его на руки. Довольно мурча, он лизнул меня в щеку и попытался укусить за нос. — Все время плакал, пока тебя не было, — сказала Рита. Хандрил, усы развесил, не ел почти ничего, боялись, что заболеет. — Хулиганчик мой! — чмокнул разбойника в нос. — Я тоже дико скучала, честное слово. Сев на кровать, уронила Борсенка на спинку и начала гладить белое пузико, чему малыш был несказанно рад. «Леона, я должна просить твоего прощения». Рита замерла рядом, теребя свои пальцы. «За что?» «Это я, то злополученное письмо нашего И...» Она виновата посмотрела на меня и отдала Талиане. Надо было выкинуть его сжечь, а я не сообразила. Только потом поняла, что ты не сбежала с бывшим женихом, а была похищена им. Но из-за письма господин Демир поверил в побег. «Ты ни в чем не виновата». Я улыбнулась девушке, которая за эти несколько дней извела себя, наверное. Раз он поверил, то виновата не письмо, а то, что он на самом деле считал меня такой. Хотя кое-кто и в самом деле намеревался сбежать от Даркрейна. Услужливо напомнила совесть. Но так-то оно, конечно, так. Сложно спорить с очевидным фактом. Но это было до того, как я начала в него влюбляться. И полагала наивная дура, что это взаимно. А у него вон другая уже завелась. «С глаз давай сердце вон! Отлично сработано!» Стук в дверь помешал мне поедам есть себя. «Милая, прости, что беспокою», — сказала Талиана, войдя в комнату. «Может, спустишься к нам? Поужинаем, поговорим?» Я думала лечь спать, очень устала. Ответила ей, но потом призналась сама себе, что все равно не усну, размышляя о Демире и той нахалке. «Однако буду рада составить вам компанию». «А вот и отлично!» — она улыбнулась. «Тогда оставлю тебя. Ты, наверное, захочешь привести себя в порядок?» «Да, не лишним будет, поняла я, встав и оглядев отражение в зеркале. А Лохматая невеста в пеньюаре явно не конкурентка той особе, что увивается вокруг моего жениха. Нет уж, пусть видят, что я ничем не хуже. Интересно все-таки, есть между ними что-то? И что именно?» «Добрый вечер!» Поприветствовал всех примерно через час, спустившись в гостиную с криволапиком на руках. Сзади в качестве моральной поддержки шварита. «Если я решу расцарапать этой красивой кукле, что трется около моего Даргдара ее идеальную мордашку, то служанка поможет». «Думал, ты уже не почтишь нас своим присутствием», — язвительно бросил Демир, поставив на стол бокал с чем-то явно горячительным. Черные глаза внимательно ощупали меня. От локонов, что струились от приподнятых у висков волос на откровенное декольте, до туфелек с фрифольными бантиками. Я вздернула нос. — Смотри, не жалко. Не зря же Рита старалась. Не только твои шатенки могут быть красивыми. Я очень хотела поблагодарить Талиану и Раяна. Проигнорировав свободный стол около жениха, приземлилась возле его мачехи и посадила Борсенка на пол, где перед ним тут же поставили миску с курочкой. «Спасибо вам огромное!» «Да, спасибо, что вернули беговую невесту!» Поддакнул Дарк Рейн, плеснув себе в бокал еще. "Дамир", Талиана метнула в него зой взгляд. «Что не так сказал?» Дарк Дар пожал плечами. «Леона, скажи этому прямому осу, что бывший же жених похитил тебя!» Его мачеха возрилась на меня. «Зачем?» Я нервно усмехнулась. «Он уже все решил, к чему разубеждать!» Пусть уважаемый Пентарх думает так, как ему удобнее. Кто я такая, чтобы с ним спорить? Мои вещи собраны. готова отбыть обратно к дядюшке прямо завтрашнего утра. И не надейся, — прошепел темный лорд. Почему же? К чему вам опозорившая вас на весь белый свет невеста, господин даргдар Такую следует немедленно с позором вернуть туда, откуда она была изъята. — Этого не будет, — рыкнул он, резко поставив бокал на стол. Так, что красное содержимое выплеснулось и потекло с белоснежной скатерти на пол. «Ах, да, вам же земли те проклятые нужны!» — у себя по лбу. «Простите, запамятовала, и получить их можно только через брак с владельцей. Но это решаемо, не переживайте. Я напишу дарственную на в пользу любой другой незамужней девицы. Тогда вы, господин Даркрейн, женитесь на ней и получите все, что желаете».